«Куда же? Куда, боже мой?» Беспомощно и в то же время раздраженно говорила Валя. «У меня же нет теперь никаких документов!» «Валечка, милая!» — заговорила Уля ласковым шепотом. «Я понимаю, кругом немцы, но ведь это же наша страна. Она большая. Ведь кругом все те же люди, среди которых мы жили, ведь можно же найти выход из положения». Я сама помогу тебе. Все ребята и девчата помогут. А мама? Что ты, Улечка? Они же замучают ее. Валя заплакала. «Да не плачь же ты в самом деле», — в сердцах сказала Уля. «А если тебя в Германию угонят, ты думаешь, ей будет легче? Разве она это переживет?» «Улечка, Улечка, за что ты еще больше мучаешь меня?» «Это отвратительно, что ты говоришь. Это... это позорно, гадко. Я презираю тебя!» Со страшным, жестоким чувством сказала Уля. «Да-да, презираю твою немощность, твои слезы. Кругом столько горя, столько людей, здоровых, сильных, прекрасных людей гибнет на фронте, в фашистских концлагерях, за стенках. Подумай, что испытывают их жены, матери». Но все работают, борются. А ты, девчонка, тебе все дороги открыты. Тебе предлагают помощь, а ты хнычешь, да еще хочешь, чтобы тебя жалели. А мне тебя не жалко. Да-да, не жалко, — говорила Уля. Она резко встала, отошла к двери и, прислонившись к ней заложенными за спину руками, стояла, глядя перед собой гневными черными глазами. Валя, уткнувшись лицом в постель Ули, Молча стояла на коленях. Валя, Валечка, вспомни, как мы жили с тобой, сердечко мое, вдруг сказала Уля. Сердечко мое. Валя зарыдала в голос. Вспомни, когда же я посоветовала тебе что-нибудь дурное. Помнишь, тогда с этими сливами, или когда ты кричала, что не переплывешь, а я сказала, что я тебя сама утоплю. Валечка, я тебя умоляю. Нет, нет, ты покинула меня. Да, ты покинула меня с сердцем. Еще когда ты уезжала, а потом уже ничего не было между нами. Ты думаешь, я этого не чувствовала? Вне себя говорила Валя, рыдая. А сейчас я совсем, совсем одна на свете. Уля ничего не отвечала ей. Валя встала и, не глядя на Улю, утерла лицо платком. Валя, «Я говорю тебе в последний раз», — тихо и холодно сказала Уля. «Или ты послушаешь меня, когда мы сейчас же разбудим Анатолия, и он проводит тебя к Виктору на Погорелый, или не терзай мне сердце. Прощай, Улечка, прощай навсегда». Валя, сдерживая слезы, выбежала из кухоньки на двор, залитый светом месяца. Уля едва сдержалась, чтобы не догнать ее и не покрыть поцелуями все ее несчастное, мокрое лицо. Она потушила ночник, отворила оконце и, не раздеваясь, легла на постель. Сон бежал от нее. Она прислушивалась к неясным ночным звукам, доносившимся из степи и из поселка, И все казалось, что пока она лежит здесь, к Вале уже пришли немцы и забирают ее, и нет никого, кто мог бы сказать бедной Вале доброе и мужественное слово на прощание. Вдруг ей почудились шаги по мягкой земле и шорох листьев где-то на огороде. Шаги приближались, шел не один человек. Надо было бы закрыть дверь на крючок и захлопнуть окно. Но шаги зашуршали уже под самым окном, и в окне возникла белая голова в узбекской шапочке. «Уля, ты спишь?» — шептом спрашивал Анатолий. «Уля уже была у окна. Ужасное несчастье!» — сказал Анатолий. «У Виктора отца взяли». Уля увидела приблизившееся к окну, освещенное месяцем, Бледное, мужественное лицо Виктора с затененными глазами. Когда взяли...